Глава 31. Лорд Крайчестер. Когда я очнулся, даже не поверил сперва, что до сих пор жив. Неужели снова пернатое чудо? Нет, всего лишь воля похитителей. Сначала я почувствовал холод. Под спиной, а потом и в теле. Будто у меня кровь замерзла. Чуть повернув голову и несколько раз моргнув, я смог рассмотреть, что лежу на полу. Судя по ощущениям, камень. Одежды на мне нет. Отобрали даже панталоны. Да ширеть бы с ними, что мне голой задницей стесняться. Плохо другое. На шее что-то плотно сидит, сдавливает. Голову даю на отсечение, что это ошейник, блокирующий магию. Я попробовал пошевелиться. Руки скованы, ноги тоже. В камеру или где я? Свет поступает откуда-то издалека, с потолка. Я в башне? Такие полые, устремлённые ввысь свечки, строят в храмах Шейдазара, символ пламени, в котором сгорает жертва. Я уже не в стране? Или страшная догадка? Храм построен прямо на территории королевства. Но как я мог упустить? Характерная приметная архитектура. Под землей что ли, храм? Только макушка башни выходит на поверхность. Я смотрелся внимательнее. На стенах в тусклом свете едва различимы уродливые фрески. Культовые артефакты знакомые. Кажется, можно начинать сожалеть, что не убили сразу. Очевидно, что Вайтслер в комитет не вернется. Когда меня хватятся, будет поздно. Быстро храм не найдут, и тут даже Арраана не поможет». Я достаточно пришел в себя, чтобы попытаться сесть. Демона лысого. Цепи держали крепко. Я был растянут, как цыпленок в жаровне. И придется признать, что мне не вырваться. Магия не откликалась, отзывалась холодом. Не знаю, сколько я так лежал. Никто не спешил оттащить меня на ритуальный костер, и от этого было только хуже. Только вот скрежет у ключа в замочной скважине Я совершенно не обрадовался. Вошли пятеро. Четверо младших служителей с лицами, скрытыми масками. Молча прошли вперед и встали от меня по сторонам. Неужели для контроля? Боятся, что даже скованный я опасен. Что ж, это даже лестно. В пятом я опознал жреца. Смуглый, черноволосый, невероятно худой шаадарец, но при этом излучающий ауру невероятной силы. Я получил очередное подтверждение, что к своим последователям Шайдазар щедр. Открытые участки кожи, особенно лицо, иссечены старыми и новыми шрамами. Под хламидой не видно, но я и так знаю, что на спине следы кнута. Раз в месяц старший жрец посвящает утро самобичеванию. Психи ненормальные, уроды. Неужели сила того стоит? Или мучить всех остальных им настолько нравится, что даже сами потерпеть готовы? «Лорд Крайчестер!» — жрец говорил тихо и омерзительно вкрадчиво. «Полагаю, вы уже осознали свое печальное положение?» Я не ответил. «Смысл слова тратить? Осознал. Дальше что?» Жрец тронул меня мыском сапога в бедро. Не ударил, а именно ткнул. У меня для вас есть неприятная информация и деловое предложение. Мой Бог желает видеть вас на своем алтаре, и это неизбежно. Но вы можете избежать общения со мной, если расскажете, где находятся королевские кольца. Знаете, «Мне даже интересно, на что вы рассчитываете, предлагая мне пополнить ряды предателей?» Я лихорадочно прокручивала в голове варианты, как протянуть время. Сдаваться не в моих привычках, и уж точно я не собирался рассказывать этому вонючему садисту, где именно во дворце хранятся брачные кольца династии, с помощью которых теоретически можно заставить Крис выйти замуж насильно». Они потому и спрятаны, идиот. Уничтожить их нельзя. Без этого брак королевы не будет признан богами, и дети не будут считаться законными наследниками. Закопать от греха в самом глухом углу тоже не выйдет. Примерно раз в месяц Крис должна брать свое кольцо в руки. Но носить постоянно до замужества его тоже нельзя. Идиотская ловушка предков. Зацепка, за которую можно потянуть, похитив кольцо консорта и надев его на своего кандидата. Даже королевская сокровищница не считалась надежным хранилищем для артефактов. Были в истории случаи, когда кольца выкрадывали и оттуда. Нет, надежнее всего было прятать кольца самому, причем так, чтобы об этом знали только самые-самые доверенные лица. Хотя бы одно лицо. «Потому что потерять реликвию в случае внезапной смерти правителя — это потерять династию и право на трон для его потомков или родственников». «Понятно, почему меня похитили. В последний раз именно я помогал Кристине опечатывать тайник. Только откуда об этом знают враги?» А жрец, помолчав немного, все тем же вкратчиво довольным голосом протолшил. «Пока ни на что не рассчитываю. Всего лишь объясняю, чего от вас жду, лорд Крайчестер. Видите ли, ваша беда в том, что я не тороплюсь. Рано или поздно, так или иначе, сохранив части тела или превратившись в воющий от боли обрубок, но ломаются все. Таково искусство моего бога». Впрочем, довольно слов «Сейчас вы все сами поймете. По знаку жреца, младшие прислужники схватились за цепи, которыми я был скован. Рывком подняли меня на ноги и подтащили к дальней стене. «Знаете, что это, лорд?» «Понятия не имею. Ничего подобного никогда не видел. То есть отдельные элементы знакомые. Огромный циферблат часов, шестеренки непонятные». явно увязанные в систему. Напротив часов — стул с ремнями-фиксаторами. — Не обольщайтесь, лорд, это механизм! — со смаком протянул жрец. — Ни капли магии, так что вырваться вы не сможете. Присаживайтесь. Кандалы с меня сняли, а шейник оставили. И рывком усадили на жёсткое сиденье. Ремнями притянули к высокой спинке, зафиксировали руки-ноги. Профессионалы, что бы! В вену ткнулась игла. Изобретение одного из младших жрецов во славу Шейдазара. Раз в четверть часа вы можете следить за движением минутной стрелки. Вам будет автоматически впрыскиваться слабоконцентрированный яд пустынного скорпиона-желтохвостика. Как видите, до первой пробы всего четыре деления. Самое прекрасное в этих часах то, что запустив их, остановить уже невозможно, пока они не сработают полностью. Вы точно не желаете нам сказать, где кольца? Тогда я вас оставлю. Увидимся через три часа. Они неспешно удалились, закрылась дверь, щелкнул замок, и я остался наедине с часами. Что такое яд желтохвостика, я знаю. Одна капля, и сначала жертву скручивает от нестерпимой боли. А потом эта дрянь начинает разъедать... Нет, не тело, волю. С помощью этой пакости ломают щиты самых сильных менталистов. Ее используют все дрессировщики рабов в султанатах. Вот только дозы там мизерные. Всего несколько частичек яда обычно на кончике кинжала, которым достаточно поцарапать кожу. А мне этот урод обещал впрыскивать слабоконцентрированный яд. То есть это что-то иное по сравнению с обычной техникой жрецов бога боли. Ширять. Так просто я не сдамся. Учитель тренировал меня на совесть, и как противостоять воздействию яда, я знаю. Это будет трудно и больно. Самое поганое, что чувствительность тела в разы вырастает, и когда эти уроды вернутся, убедившись, что сломать меня просто ядом не получится, они возьмутся за пыточные инструменты. По спине заранее пробежала струйка холодного пота. Я ни разу, шрять побери, не любитель боли, хотя и умею ее терпеть. Значит, надо сосредоточиться и настроиться заранее на то, что я должен сдохнуть раньше, чем мне развяжут язык. Проклятые часы громко и размеренно тикали. Стрелка рывками двигалась по циферблату, отсчитывая минуты до начала кошмара. Два укола, два деления. Одно.